Она указала в иллюминатор. Гендибаль кивнул. После нерешительной паузы Нови спросила. — А это то самое солнце, что освещает Трентер? Думское солнце? — Нет, Нови, — ответил Гендибаль. — Это совсем другое солнце. Солнца очень много, их миллиарды.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 Гиндебаль смягчился. «Нови, ты уже помогла. Благодаря тебе я узнала бы э, одной мелочи. А узнать было крайне важно. Без тебя я бы попался в ловушку, а выбираться было бы тяжко». «Это я своей головой сделала, господин, как вы объясняли?»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 А на Тренторе Квиндер Шендес все с большим трудом выносил груз ответственности поста первого оратора. С тех пор, как корабль, унесший Гендибаля, растаял в черноте небес, он не созывал заседаний стола и пребывал в постоянных размышлениях. Мудро ли он поступил, разрешив Гендибалю лететь в одиночестве? «Да, Гендибаль — блестящий оратор, великолепный менталист, но он может переоценивать себя. Самонадеянность — вот его главный порок. А мой, — горько подумал Шендес, — старческая усталость. Снова и снова приходил ему на память Прим Пауэр, который носился из конца в конец галактики, чтобы все поставить на свои места». И Шендерс указалась теперь, что это было жутко опасно. Разве способен еще кто-то сравниться с Примом Палвером, даже Гендибаль? И потом Палвер брал с собой жену. Да, Гендибаль взял с собой эту думлянку, но разве можно ее принимать всерьез? Жена Палвера и сама была оратором, кстати, неплохим.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 Военный корабль Академии может находиться тут по этой же самой причине. Остается только понять, зачем здесь Тревейс. Собираешься последовать за ним на планету? Я обдумывал такую возможность, но кое-что случилось.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 Она наткнула указательным пальцем в видовой иллюминатор. "Корабль Компара", сказал Кадел. "Верно, корабль Компара". Кивнула Брана. "Но Компара там нет. Один из наших разведчиков наблюдал пересадку. Корабль Компара встретился с другим кораблем. Компар перешел в этот корабль, а двое перешли в его корабль." Бранно довольно потёрла руки. Тревойс сыграл свою роль замечательно. Он стал моим грамотводом. Он помог мне понять, откуда ударила молния. Корабль, встретившийся с кораблем Компаро из второй академии. Интересно, откуда у вас такая уверенность? спросил Кадел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 после серии прыжков. Ему помогал компьютер, мэр. Брана, откинув голову, расхохоталась. «Дорогой мой Лайона! Вы настолько погрязли в изобретении всяких хитростей, что просто забыли, насколько удачны могут оказаться самые тривиальные уловки. Я послала Компора следить за Тревейзом, но не потому,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 А в случае опасности он незамедлительно обратился бы к представителям Академии за помощью, что, собственно, и сделал на Сейшелле. Ведь мы сразу же узнали обо всем, что он там делал, незамедлительно и без всякой помощи Компара. Нет, — задумчиво продолжала она, — Компар был послан для того, чтобы засветить Компора же.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 но они могут обнаружить, что положение дел несколько изменилось. Кадел сказал: "Ранее вы утверждали, что знаете, где находится вторая академия. Вы сказали, что покончите с Гей, а потом приметесь за Трентер. Из -за этого я заключаю, что тот другой корабль Стрентера, верно, заключаете. Удивлены?" «Хм... не очень», — медленно покачал головой Кадел. Эблинг, Мисс, Торон и Байта Даррелл — все они побывали на Трентере в то время, когда был положен конец деяниям Мула. Аркади Даррелл, внучка Байты, родилась на Трентере и побывала там снова, после чего, мы считали, вторая академия была уничтожена. В ее романе фигурирует некто...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 что Вторая Академия до сих пор существует. И почему его не остановили? Брана подняла руку с растопыренными пальцами и стала по очереди загибать их. «Во-первых, Трэвис крайне необычный человек».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 «О, мой восхитительный громоотвод!» — закончила она, растянув губы в злорадной усмешке. «Каков же будет наш следующий шаг?» — спросил Кадел. «Мы сразимся с этим человеком из Второй Академии. Мы уже постепенно подбираемся к нему».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 Он внимательно исследовал сознание Нови. Нови не способна была сознательно реагировать на воздействие ментального поля. Ген мог, но его сознание не могло регистрировать столь слабое поле, как дано было Нови. Этот парадокс следовало изучить в будущем. Результаты, возможно, превзошли бы все ожидания и, в принципе,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 и его интенсивность не возрастает по мере сокращения расстояния между эмиттером и рецепиентом. В этом состояло его отличие от электромагнитного и гравитационного полей, но полной независимости от расстояния не было. Реакция сознания Нови должна была демонстрировать выявляемое нарастание свечения по мере приближения военного корабля. Хотя бы... хотя бы какое-то нарастание. Как же могло случиться, что за пять столетий ни один сотрудник Второй Академии, начиная с самого Гарри Селдена, ни разу не задумался о выявлении наличия взаимосвязи между интенсивностью «Менталики»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 не ощутят ни боли, ни других неприятных ощущений, просто обнаружат, что мышцы спины и конечностей почему-то не совсем охотно реагируют на их желание что-либо сделать. Гендебаль судил, сфокусировал ментальное поле, излучаемое его сознанием. Набрав интенсивность, оно пересекло расстояние между кораблями со скоростью света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 Хорошо, если пассивным. Часть семьдесят девятая. «Ага!» — довольно проговорила Брана. «Он попытался атаковать Лайона. Смотрите!» Стрелка психонометра дрогнула, пошла вверх и затрепетала. Разработка противоментального экранирования шла уже сто двадцать лет.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 Трудно было судить, добились бы они успеха, не будь изобретен психонометр — прибор, способный определять эффективность действия ментального экрана. Никто не мог объяснить, как он работает, но все говорило о том, что это устройство, способное измерять неизмеряемое и выдавать в цифровом выражении неисчислимое. У Брана было сильное подозрение, которое с ней разделяли и некоторые ученые,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 «Учтите, я вас предупредил!» Кадел снова наклонился к Брана и хрипло прошептал. «Ради Селдона, мэр!» Примерно секунда прошла, и ответ Гиндибали долетел до военного корабля. «Я слежу за вашими мыслями, Кадел!» «Не стоит шептаться!» «Я слежу также и за мыслями мэра!» Она пока не приняла решения, поэтому не паникуйте раньше времени. Я прекрасно знаю, ваш экран недостаточно прочен, в нем есть парореха. Его интенсивность можно увеличить, возразила мэр. Так же, как и мое ментальное могущество, парировал Гендибаль. Может быть.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 чем уничтожение Трентера. Все равно вы должны будете сдаться. Я могу вас уничтожить. Хотите поспорить?» Брана сделала глубокий вдох, грудь ее колыхнулась, и она медленно с натугой выдохнула. «Да!» — решительно проговорила она.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 Гендибаль на него свою энергию не тратил. Все его внимание, все силы были сконцентрированы на Мэре. Точности ради надо сказать, что она его изображение не видела и не могла знать, что он тоже не один, что у него есть спутница. Брана не могла видеть выражение лица Генди Баля, его движений и делать какие-либо выводы на этом основании.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 Вероятно, за счет контакта с его сознанием она увидела дымку. Гендибаль приложил палец к губам. — Не бойся, Нови. Закрой глаза. Отдохни. И потом сказал громче. — Предположим, мэр, вы выиграете, и я сдамся. И что потом? В упоении и самонадеянностью, напрасно положившись на ваш...